Глава двадцать седьмая Ксения — Сейчас же остановите! — повторяю в сотый раз, но начальник не реагирует. Да он просто издевается. — Тогда я на ходу выпрыгну! — заявляю, хотя, естественно, не собираюсь ничего такого делать. Но мужчина, наконец, прислушивается к моим словам. Максим внимательно смотрит на меня, остановившись на обочине. — Достаньте мои вещи из багажника! Распоряжаюсь я в этот момент. — Что ты задумала? — резко одергивает. — Я не виноват в том, что у тебя нет чувства юмора. — говорит он мне, реально не чувствуя за собой никакой вины. — Вы ведете себя отвратительно, Максим Борисович. Мы с вами не друзья и даже не знакомые. Вы мой начальник. Я бы хотела, чтобы наши отношения не выходили за рамки этой иерархии. Так что все шутки-прибаутки и ваши намеки Прошу оставить для кого-нибудь другого». «Для кого?» Да и для Кати». Вырывается само собой. И я тут же корю себя за то, что произнесла это. «Какая же я дура!» «Так ты ревнуешь, что ли?» Ухмыляется Максим, пока я краснею до состояния вареного рака. «Так бы сразу и сказала». «Всего хорошего!» Лишь отвечаю я, потянувшись к ручке на двери, чтобы открыть ее. Увидимся на совещании. Куда собралась? Вольцев дергает меня на себя, возвращая в кресло. Сама доберусь! вырываюсь из захвата и снова тянусь к ручке двери. Максим особо не держит. Оно и понятно, ему дело только до себя есть и до своей собственной задницы. Все остальные его рабы, которые совсем ничего не стоят. Но про Катью я, конечно, зря сказала. Спалилась конкретно. Стыд. До сих пор со щек не сходит. Ведь и не думала же об этом. Но, видно, где-то в подкорке сидели мысли, покоя не давали. Я же, как идиотка, в глубине души еще надеюсь на то, что моя жизнь превратится в сказку рядом с ним. Вещи забирать из машины не буду. Вольцев багажник не открывает, а я понятия не имею, как это сделать. Но ничего, в любом случае мы с ним встретимся, в правительстве области, уже через несколько часов. А все самое необходимое – телефон, документы и деньги – лежат у меня в сумочке. Оглядываюсь по сторонам, чтобы сориентироваться, в какую сторону ближе добраться до остановки. Автобусы из нашего города в областной центр ходят регулярно, так что бояться нечего. Идти решая вперед. Закидываю сумочку на плечо и уверенно шагаю в выбранном направлении. Босс какое-то время еще стоит на обочине, а потом трогается. Слышу, как позади шуршат колеса его дорогого авто. Козел! Скорее бы ты уже свалил из нашего города и оставил в покое меня и девочек. Лодочную станцию с капустой, кстати, тоже. Ловлю себя на дурацкой мысли, что мне болезненно думать о том, что Вольцева вдруг снова не окажется рядом. При всем моем отвращении я испытываю нездоровую тягу к этому человеку какое-то уродливое притяжение. Если честно, мне отчаянно хочется наступить на те же грабли, хоть на секунду почувствовать себя счастливой рядом с ним. Пусть это счастье и разобьется, скалы плачевной реальности. Но пока у меня хватает силы воли сопротивляться нездоровому желанию, и я буду делать это до тех пор, пока дышу. Вопреки моим ожиданиям, Максим не срывается с места, чтобы продолжить путь в одиночестве, Он медленно ползет позади, пока не равняется со мной. Вскоре за ним раздается недовольная пилика не клаксона. Другим участникам дорожного движения не нравится такое поведение на дороге. Наверняка у многих нет ни времени, ни желания плестись по трассе с черепашьей скоростью. — Ксения Витальевна, — обращается ко мне начальник. — Может, все-таки вернетесь в салон? Неудобно людей задерживать. — Вот и не задерживайте. Отвечаю ему вполне конкретно. — Я и без вас отлично доберусь. У меня полно жизненного опыта выпутываться из неприятных ситуаций. Камень в его огород. Но Вольцев само собой понять этого не может. Стараюсь не думать о том, что мои туфли и юбка ужасно запылились. Это сейчас вообще не самое страшное. — Ну, хорош, Ксюш! Слышится тут же. — Понял, что шутить с тобой не стоит. Про тараканов больше не буду. -Да при чем тут тараканы? Останавливаюсь и вскидываю руки. Этот человек реально тупой или прикидывается? Качаю головой и продолжаю свой путь. Бред, что за дикая ситуация, в которую я попала, даже не верится в происходящее. Максим ускоряется, и я уже радуюсь тому, что он отваливает. Вот только слишком рано. Вольцев делает это для того, чтобы съехать на обочную на моем пути, освободить проезжую часть и избавить нас от бесконечного бибиканья. «Все, надоело!» выпрыгивает Максим из машины и направляется ко мне. «Детский сад какой-то!» Мужчина выкидывает руку в моем направлении, чтобы схватить, но я тут же делаю широкий шаг назад. Нога подворачивается, и я, вскрикнув, лечу на землю.